Глава восьмая. Пилот остановил тарелку, и через несколько секунд рядом с ней зависла другая. «Приветствую, ваше императорское величество!» Князь Лазарев низко поклонился. «Здравствуй, Олег Сергеевич!» Император, сидя в высоком кресле, махнул рукой в сторону раскинувшегося под ними Ижевска. «Рассказывайте, а лучше сразу показывайте!» «Полетели к лагерю», — приказал князь своему пилоту, а потом снова обернулся к монарху. «А что вы уже знаете, Ярослав Евгеньевич?» «Да ты им все рассказывай, там разберемся». «Большая часть информации мной получена со слов людей Дмитрия Николаевича Акулова». Слегка щурясь от лучей заходящего солнца, начал князь Лазарев. «Сегодня с утра в Перми случился государственный переворот». К власти пришел лидер, выступающий за дружественные отношения с Нижегородской империей. В самое ближайшее время он должен связаться с вами. Пока же из Перми валом валят бывшие пленники. Дмитрий Николаевич попросил моей помощи в транспортировке. Собственно, вот. Я обернулся и указал рукой на огромный раскинувшийся у каменных стен Ижевска лагерь. Тысячи тентов, палаток и костров, на которых готовилась еда. Десятки тысяч людей. Повсюду флаги Нижегородской империи и князя Акулова. А также бесконечная вереница досок и тарелок. Большая часть транспорта прилетала с востока с людьми и улетала туда же пустыми. Но часть направлялась на юг. «Уже сейчас прибыло больше 50 тысяч человек», — продолжил Олег Сергеевич но ожидается не меньше двухсот. — Откуда столько? — удивленно спросил император. — Тут не только наши воины и мирные жители, тут еще жители диких земель. Захват и порабощение было поставлено на поток. — И они все могли воевать с нами, — пробормотал Михаил Ильич Рысев, сидящий слева от императора. Именно князь Лазарев кивнул. Опять же, со слов людей Дмитрия Николаевича, — Получается, что старые власти Перми, после того, как провалилась их операция, по вашей подмене, ваше императорское величество договорились с османами о союзе и должны были ударить нам в спину. Поэтому переворот и случился. — А какое отношение к этому имеет сам Акулов? — Не могу знать, ваше императорское величество. Олег Сергеевич пожал плечами. — Могу лишь предположить что он вышел на оппозицию и помог им ликвидировать всех важных гипнотизеров. Все люди, что возвращаются из плена, освобождены от контроля. «Это понятно. Я спрашиваю, как Акулов помог их ликвидировать. За все время мы смогли внедрить в Пермь всего лишь нескольких агентов, и те в основном со стороны смотрят да радио слушают». Ответом монарху была тишина. — Ладно, — снова заговорил Ярослав Евгеньевич. — Как распределяют людей? — Люди Дмитрия Николаевича составляют списки и узнают места похищений. Большинство наших переводят вон туда. Князь Лазарев указал на дальнюю часть лагеря. — А тех, кого похитили из Тамбовской области, и кто хочет вернуться домой, а также всех жителей Диких Земель, пока отвозят в лагерь Тамбова. Я так понимаю, у Дмитрия Николаевича план уговорить часть из них поселиться там и снова сделать область обитаемой. Но это лишь мое предположение. Снова повисла тишина, и все трое долго смотрели на ездящие грузовики, летающие транспорт и маленькие фигурки, бегающие словно муравьи. «Михаил Рич, помощь этим людям — приоритетная задача!» — наконец тихо произнес император. Выделить все необходимое — медиков, еду, транспорт и одежду, оружие, инструменты — все. Обеспечить транспортировку наших людей по домам. Помочь в организации этого лагеря и того, что у Тамбова. Ярослав Евгеньевич осторожно произнес князь Лазарев. Люди Дмитрия Николаевича очень болезненно реагируют, когда кто-то пытается ими командовать. Там даже чуть конфликт с мэром Ижевска не произошел. — Мне пришлось вмешаться. — Ну, пусть сами командуют, — император поморщился. — Главное, помогите, эти люди и так настрадались. — Будет исполнено, — кивнул Рысев. — Спасибо, Олег Сергеевич. А если увидите князя Акулова раньше меня, передайте ему огромную благодарность. — Все непременно, — Ярослав Евгеньевич. — В Казань, — приказал император, и доска развернулась. — Ну что, Миша, похоже, у меня уже есть преемник. И я не о своем сыне. Рысев посмотрел на монарха и вдруг осознал, что сейчас ему придется врать государю, ведь ответ так точно тут явно не подходил. Огромный кулак ударил в живот Алексею Гордееву, и он, отлетев на пять метров, врезался в кирпичную стену полуразрушенного здания. — Неплохо. Командир Альфы поднялся на ноги и тут же отскочил в сторону, так как трехметровый мутант снова прыгнул на него. Еще один удар и несколько кирпичей вылетели из складки а в стене образовалась дыра. — Сильный, быстрый, но тупой! — констатировал гордый, наблюдая, как гигант пытается выдернуть кулак из дыры. — Посмотрим, как у тебя с защитой! В руке командира Альфы появился меч, и его лезвие опустилось на спину мутанта. Обычному человеку такой удар перерубил бы позвоночник, но сейчас на коже противника осталось только царапина. Хорошо. А что насчет магии? Гигант наконец освободился и обернулся, поэтому огненный шар ударил ему в грудь, без какого бы то ни было эффекта. А если сильнее? Алексей выпустил второй шар. Мутант взревел от боли и рванул вперед. Гордый отпрыгнул и кинул третий шар. — Перебор! — рассмеялся наблюдающий за поединком капитан Антипенко. Да уж, гордый на всякий случай несколько секунд следил за поверженным противником, но, как и ожидалось, без головы тот быстро умер, хоть еще немного и подергался. Когда гигант затих, командир Альфы повернулся к стоящему неподалеку человеку в белой улыбающейся маске и виновато развел руками. — Извини, братан, я только учусь этой силищей управлять. Иногда перебарщиваю. Объяснять, почему он бил именно в голову, гордо не стал. Да и себе бы не смог. Просто захотелось посмотреть, как разлетаются мозги, и он не стал себе в этом удовольствии отказывать. — Не беда. Их много. Князь махнул рукой, а потом указал рукой на развалины. — Поговорим наедине. — Ждите здесь, — приказал Алексей, шестидесяти вышедшим с ним из озера людям. И следом за князем вошел в, на первый взгляд весьма ненадежное здание. Слушай, братан, а нахрена ты маску носишь? Я же знаю, кто ты. Привычка. Князь надавил ногой на одну из плит, а потом сдвинул неприметный кирпич. Послышался звук механизма, и перед ними открылся идущий вниз проем. Как всегда, копаешь. Гордо усмехнулся и следом за хозяином спустился под землю. Ого. — Действительно много. Они оказались в огромном белом зале, и в нем стояло не меньше 50 капсул, в каждой из которых лежали точно такие же мутанты, как и недавний спаринг, партнер командира Альфы. — Мы вводим им вот это вещество. Князь подошел к лабораторному столу и продемонстрировал пробирку с зеленоватой жидкостью. Эффект уже значительный, но есть и побочные действия, вроде дегенерации мозговых клеток. «Мы работаем над их устранением и думаем, что в итоге эффект можно будет усилить минимум в два раза. По идее, он еще и магическое тело качает, но, к сожалению, наши бойцы магию кастовать не умеют». «Интересно». Гордый взял пробирку и, откупорив, понюхал содержимое, после чего схватил лежащий на металлическом столе шприц и наполнил его. «Что ты делаешь, Леш?» Поднял руку князь, но опоздал. Командир отряда «Альфа» коротко размахнулся и засадил себе иглу между ребрами, прямо в сердце. Его глаза закатились, лицо покраснело, а вены на теле набухли. Князь был уверен, что через секунду к его ногам упадет мертвое тело, но... А ничего так. Гордый широко улыбнулся и бросил пустой шприц на стол. В теле сразу какая-то приятная гибкость образовалась... — Будем брать. И, кстати, почему ты говоришь, что нам не стоит просто ворваться во дворец и всех там перебить и объявить себя главными по праву силы? — Время неудачное, — оправившись от шока, проговорил князь. — Османы идут, и люди сейчас объединены патриотическим порывом. К тому же сегодня пришли новости, что чуть ли не сто тысяч граждан империи освобождены из перпского плена. — Так пора ли в основном какого-то Акулова хвалят, а не Орлова? — Акулов — еще одна причина. Если Орлов умрет, он сразу же объявит императором себя, и люди его поддержат. — Но таки его убьем! — Гордо ударил кулаком по ближайшему саркофагу. — Это не так просто. Князь сделал вид, что не заметил, что бронированное стекло крышки пошло трещинами. Да и вообще лучше сделать все тоньше и надежнее. — У тебя есть план? Да, мне нужна пара дней, чтобы все подготовить. В этом случае шансы на успех будут гораздо выше, а у тебя появится время заскочить к магохирургу. Я знаю одного очень толкового. А зачем мне к магохирургу? Чтобы превратиться в одного из моих телохранителей. Да я и так могу. Командир Альфи улыбнулся, и тут князь осознал, что смотрит в глаза самому себе только без маски. Как ты это сделал? «Ты меня, похоже, не очень внимательно слушал, братан!» Горды подошел к князю вплотную, и его голос вдруг изменился. В нем отчетливо послышалась угроза. «Озеро наделило нас поистине невообразимыми силами, а еще оно открыло нам новые виды магии. Я сейчас в одиночку могу перебить всю охрану Орлова, не говоря о твоей. Так что если ты вдруг еще лелеешь мечты стать императором, забудь, им буду я». — Но ты у нас мужик умный, так что роль десницы считай твоя, если, конечно, поможешь мне. — Идет? — Идет, будто со стороны услышал свой голос князь. — Вот и ладушки! Командир Альфа широко улыбнулся и взял вторую пробирку с зеленой жидкостью. — Тогда рассказывай свой план, и еще мне очень интересно узнать, кто такой этот Акулов. Надеюсь, он действительно так хорош, как ты говоришь а то обидно такая силища появилась а голову оторвать некому он хорош выдохнул князь внезапно поняв что в этой дуэли хоть и поставить на гордеева но болеть будет за одновременную смерть всех участников блоки третьего уровня спали и мне открылись секреты не только моего мира но и мироздания мою душу переполняли торжество и счастье единение со вселенной а потом я проснулся Слава Богу, произнесло размытое пятно, постепенно приобретая бело-рыжий цвет. Я так за тебя испугалась, зря наконец сфокусировалось и подтвердило догадки. Пятно оказалось лицом милым, а все тайны вселенной бредом. Выпей! — девушка приподняла мою гулящую голову и приложила к губам холодное горлышко. Я сделал несколько глотков, сначала из одного пузырька, а потом еще из шести. Сколько я спал, с трудом прохрипел я. Ты не спал, а лежал при смерти, воскликнула мила. Признаков жизни практически не было. Теперь мне лучше, криво усмехнулся я, чувствую, что эликсиры начинают работать. И сколько я пролежал при смерти? Тридцать часов. Ух, нихрена. Новость взбодрила меня гораздо сильнее, чем снадобье. Я сразу попробовал подняться, но меня снова прижала к подушкам твердая рука. — Минимум сутки, постельный режим, — отрезала Мила. — Но любимое никаких любимых, это приказ врача. — Координировать всех ты можешь и отсюда. — Отсюда? Я осмотрел небольшую обшитую досками уютную комнату. Единственное окно, которое было закрыто белыми занавесками. — А где мы? — В доме Федора Михайловича. — А он где? Он очнулся намного быстрее и уже почти сутки на ногах. Проводит встречу за встречей. — Лучше бы ему постельный режим прописали, — проворчал я. — Он вообще-то старенький уже. — Он такой же упертый, — отмахнулась милая и, наконец, улыбнулась. — Я рада, что ты жив. Если честно, не понимаю, почему ты так разволновалась. Я тоже улыбнулся и накрыл ее ладонь своей. Просто устал за много месяцев, вот и решил сразу оптом отоспаться. Так что выбрасывай это из головы, рассказывай, как тут у нас дела». Это лучше Влад расскажет. Он на улице координирует наших по радиостанции. Ему Гензо уже сообщил о том, что ты проснулся, наверное. Конечно, сообщил. Уже идет. Лохматая бутылка появилась на моей груди. Свое здоровление, симулянт. Спасибо. Послышались шаги, а потом стук в дверь. Заходи, позволила мила и повернулась к гвардейцу. Если вдруг что-то произойдет, зови. Если попробует встать, привяжи. — Есть, — хмыкнул Влад и сел на стул рядом с кроватью. — Как самочувствие ваше сиятельство? — Здоров, как бык, — ответил я так, чтобы не расслышала вышедшая за дверь Мила. Что я, правда, тридцать часов провалялся. Двадцать восемь часов пятьдесят минут. Так и думал, что она раздувает из мухи слона. — Ладно, рассказывай, что тут у нас. У нас все в рамках оптимистичных прогнозов. Выражение лица гвардейца стало серьезным. Все первостепенные цели были ликвидированы в течение 15 минут после начала операции. За некоторыми из второстепенных пришлось побегать. Третьи степенные до сих пор еще в работе. К сожалению, до выступления древнего было множество стычек между освободившимися от контроля людьми и охраняющими их военными. По сути, их не было только в том месте, где вы сразу запустили иллюзию. Несколько тысяч убитых. После выступления стало лучше, но все равно в одном из центров обработки пришлось проводить масштабную операцию по ликвидации. Кроме этого, несколько военных баз объявили, что не подчинятся приказу. Их руководителей и часть офицерского состава тоже пришлось уничтожить. Сейчас очагов активного сопротивления не от пассивной мы вычисляем. «Ясно, дай попить, пожалуйста». Влад протянул мне стакан с водой и я сделал несколько жадных глотков. Освобожденные пересекли границу Пермской империи. Большая часть еще вчера днем, кивнул Влад, забирая стакан. Детей последних сегодня утром забрали, их же отдельно обрабатывали и содержали, но тут как раз обошлось без жертв. Но хоть так. Наш транспорт встретил освобожденных в двух километрах от внешней стены, и всех доставили в Ижевск. Проблем с созданием лагеря не было. Мэр покачевряжился сначала, но сперва ему наши объяснили, а потом уже и люди императора. Ярослав Евгеньевич, кстати, сам прилетал и распорядился оказать нам всю возможную помощь. В том числе и в том лагере, что под Тамбовым. Хорошо люди как. Растерянные у многих шоковое состояние, некоторые были в плену несколько лет. Влад глубоко вздохнул. Феникс, Маришка и еще несколько наших магов, контроля, работают без отдыха, успокаивают, объясняют. Думаю, с большинством все будет хорошо, да некоторым точно понадобится персональная помощь. Поможем, что еще? Все согласно плану. Наши доски летают на юге и востоке диких земель, там, где пропадали люди, и там, где мы недавно освобождали пленных рядом с недостроенными крепостями. Сообщаем всем, что опасность миновала, что в Пермской империи сменилась власть, и что родных и друзей они могут попробовать найти в Тамбовской области. Раздаем списки. — Радио заработало? — А вы сомневаетесь в Василисе? Влад слегка улыбнулся. — Работает со вчерашнего вечера, причем и отдельным каналом и на вполне до этого главной радиостанции страны. Я даже послушал и могу сказать, в пропаганде она здорово поднаторела. Вообще нельзя сходу сказать, что это наш канал. Там и нижегородцам достается нехило, но между делом продвигаются все нужные нам идеи. Очень ненавязчиво и качественно. Думаю, пару недель вещаний начнет формироваться нужный образ, в том числе и ваш. Особенно после того, как мы начнем кино показывать. Отлично, я поправил подушку и сел повыше. «Как народ принял древнего?» «По-разному», — пожал плечами Влад. «Но, как я и сказал, недовольных мы быстро находим. Сейчас первый шок пройдет, люди поймут, что ничего не поменялось и что дружить с соседями против осман правильнее, и все устаканится окончательно». «Древний едет», — вдруг сообщил Гензо, — «в в пещере». «Тогда остальное, Дмитрий Николаевич, вам лучше обсудить с ним». Влад встал. — А мне нужно возвращаться к радиостанции. Надо ребят координировать. — Хорошо, тогда позови его. Гвардейц вышел, а я попробовал сесть, но голова тут же закружилась, и пришлось снова лечь на подушке. Федор Михайлович пришел через пять минут, и по его лицу не было. Видно, что он 150-летний старик, проведший на ногах много часов подряд. — Ваши волшебные эликсиры помогают, Дмитрий Николаевич — Будто, прочитав мои мысли, произнес древний и устроился на том же месте, где до этого сидел Влад. «Как ваше самочувствие?» «Мое хорошо. Меня больше беспокоит ваша, Федор Михайлович». «Да, тут вы правы. На колени мага появилась водная сфера, и он погладил ее. Чайро говорит, что всплеск не прошел даром, и лучше нам с передачи кристалла не тянуть». Э, мы так не договаривались, я нахмурился. Ваша задача передать мне власть мягко. Меня сейчас не примут. Не, но я не имею в виду прямо сейчас, старик рассмеялся. Но лучше сделать это в течение месяца, а еще лучше двух недель. Опять же, Чайро может вам помочь в битвах со сбанами. Он мне может помочь, даже если будет к вам привязан. Я посажу вас на самую безопасную доску и возьму с собой. И все же, Дмитрий Николаевич, лучше подстраховаться. Старик встал и раздвинул занавески. Окна выходили на кристалл. «Хорошо, через две недели», — кивнул я. «Но вы должны мне пообещать, что хотя бы месяц будете руководить Пермию и не умрете». «Постараюсь», — снова рассмеялся старик. «Как там, кстати, ваши первые контакты с подчиненными?» «По-разному». Федор Михайлович переставил стол так чтобы видеть то, что за окном и сел. «В целом, неплохо, но многие, мягко говоря, считают методы чрезмерными. И все поголовно боятся меня. Слухи о том, что несогласные просто умирают, быстро распространяются. Легендарный древний мало того, что ломает механизмы, так еще и убивает силы мысли». Я улыбнулся. «Да, я понимаю ваши чувства, но на самом деле это хорошо». Это остудит горячие головы, а потом начнет работать пропаганда. Согласен, но еще совсем недавно я и не думал оказаться на этом месте. Все мы на своих местах, Федор Михайлович. Да и что там месячишка потерпеть и вечность отдыхать с чувством выполненного долга. Простите. Не извиняйтесь, черный юмор помогает. Старик ухмыльнулся и встал. — Ладно, с вашего позволения, ваше яйца, я пойду немного посплю, а потом снова за дело. — Конечно, я пожал магу руку. Всего доброго. И какие у нас планы? — тут же снова появился на моей груди Гинзо. — Там все наши тебя, кстати, поздравляют. — Спасибо. Я вдруг почувствовал, как мои глаза закрываются. Подумаю, как проснусь. — Да мы уже подумали. — Гинзо прищурил глаз. — И о чем же? — — Да там тебе, Влад, забыл сказать, но наши во время облета диких встретились старых друзей. Хранитель сделал драматическую паузу, и его последние слова достигли разума, когда я уже видел сон. Они нашли базу монолита. — Они не в приоритете, — пробормотал я. — Сначала отдых. Я заслужил.